Обнажаю голову перед великой прозорливостью знаменосцев мичуринской биологии. Не они ли предупреждали нас об опасности, которую таят невинная на первый взгляд хромосомная теория наследственности, увлечение скромным колхицином, крошечной мушкой-дрозофилой, мутагенами и другими тому подобными детскими игрушками?» Сегодня мы все можем увидеть, как, продрав бумажку, на которой нарисован весьма низко органистский голубок, высунулась черная орудийная дуло империализма, не брезгающего ничем для того, чтобы подорвать, дискредитировать советскую науку, оплевать достижения наших ученых». Варичев умолк, строго посмотрел на присутствующих и продолжал. Сегодня органами безопасности обезврежена довольно солидная и, надо это признать, хорошо сколоченная группа, главарем которой был замаскированный враг, известный под кличкой Троллейбус. Он был изгнан в свое время из нашего института, но не сложил оружие. В числе задержанных оказались профессор Хейфиц, я бы сказал, лже-профессор, и Блажко на которую мы в свое время посмотрели сквозь пальцы, переоценив ее хрупкую интеллигентность. Здесь Варичев тяжело поиграл талии и недооценив ее потенциальной опасности, как убежденной, фанатичный весьманистки-морганистки. На ней лежала вся техническая работа по организации их тайных сборищ. Полгода назад мы добились определенной победы над вредным, Менделевско-Моргановским направлением, пустившим было у нас корни. И надо честно признать это, почили на лаврах. Руководители названной группы не дремали. Они сумели хорошо расставить сети, и в их улове оказались наиболее слабые, нестойкие элементы из числа наших студентов и аспирантов. Он умолк, выдержал паузу и продолжал ронять... Из как бы слегка парализованных губ страшные слова. Как видите, враг применяет не только фронтальную атаку. Он выбрасывает иногда и десант. Материалы для своей преступной деятельности группа тайно получала из-за рубежа. Деятельность этих сектантов была частью обширного общего плана сил международного империализма плана, направленного на подрыв существующей в нашей стране социалистической системы. Сегодня мы можем говорить о них, об их деятельности уже в прошедшем времени. Но это не значит, здесь Федор Иванович как бы заснул. Никто не заметил, что он странно глядит перед собой на резную тумбу ректорского стола. Мысли увели его, он растворился во вселенной, Совсем перестал видеть вещи, слышать звуки. Он чувствовал только чью-то беззащитность, которая предстала в виде узких плеч и тонкой шеи, белых, как у нежного семилетнего мальчика, и еще в виде лопатка, сплетенного из темных коз. Удивленное белое лицо повернулось к нему, испуганные глаза взглянули сквозь большие очки. На Федора Ивановича грустно смотрела правда, которая никогда не могла пристать, никакая человеческая грязь. Кто-то толкнул его раз и другой, он вздрогнул. Да-да, простите, я, я задумался. Что вы нам скажете по этому поводу? любезно прорычал Варичев. Фёдор Иванович встал, провёл рукой по лицу, приходя в себя, вспоминая всё и напряжённо конструируя ответственную мысль, которую он должен был сейчас высказать. Я полагаю, «Да», — произнес он, откашлявшись и заговорил ясно и четко. «Что я могу сказать? Работа у нас идет строго по плану, согласованному с академиком. Идет с опережением графика и все время контролируется. На моем участке враг не пройдет. Он уже прошел», — сказал сидевший рядом с ректором человек с лимонной бледностью в узком лице и с огромной синеватой шевелюрой да не кажется ли вам федор иванович подхватил ректор хищно подаваясь вперед он боялся своего черноглазого соседа и подталкивал толкового и языкатого руководителя проблемной лаборатории к еще более громким и четким заверениям федор иванович сразу это понял нет петр леонидович я уверен что этот участок недосягаем даже те кто оказался я не знаю полного списка Во всяком случае, на своем рабочем месте они работали как валы. И работали на нас. Я могу сейчас же провести всех интересующихся по нашей оранжерее, по их рабочим местам. А что они делали за пределами института? Мы даже не уполномочены нашу бдительность. Город велик. Идущему по улице пешеходу в голову ведь не залезешь. Трудно. Но можно, сказал незнакомец, облизнув губы. «Вы полагаете?» — Федор Иванович посмотрел на него с прохладным задумчивым интересом. «В конце концов, физики преподнесут нам свой энцефалограф, долгожданный, и тогда мы будем, наконец, знать, кто что думает». «Вы серьезно это говорите?» — спросил незнакомец. «Об этом серьезно говорить нельзя. Это моя шутка по поводу ваших серьезных слов насчет того, что можно...» «Если уж физикам эта штука не дается, сегодня пока ученые еще топчутся, запуганные некомпетентными людьми, лучший способ избежать неприятностей, подобных сегодняшней, это каждому четко работать на своем участке, кто куда поставлен». Ректор послал ему осторожно одобрительную ужимку и с опасливым торжеством метнул мгновенный, почти незаметный взгляд на строгого соседа. «Интересно». Загорелся тот и даже приподнялся. На чьей земле мертвое тело найдено, тот и отвечай. Легко хотите отделаться, товарищ. Товарищ, заведующий проблемной лабораторией. Не где-нибудь, а на нашей, на советской земле, произошло данное ЧП. Мы еще поговорим с вами об этом. Все мы, все в ответе за такие ЧП и без всяких скидок. Я и хотел это сказать спокойно согласился Федор Иванович, отвечать надо вместе. И тем, кто непосредственно ведет работу, то есть нам, и тем, кто наблюдает, осуществляет строгие функции, но видит не все. Приласкав упрямого заведующего лаборатории ненавидящим взглядом, незнакомец покачал головой, как бы говоря Варичеву, ну и кадры у вас. И все в его лице опять остановилось. Вскоре речи кончились, загремели стулья, на этот раз смелее, и все, оживившись, повалили к выходу. И Федора Ивановича, опять впавшего в оцепенение, толпа потащила за собой. Надев пальто, он сбежал с крыльца и быстро зашагал по асфальтовой дорожке, торопясь, чтобы никто не помешал его бегству. В парке, одетом в веселый зеленый туман, он набрал скорость и, чуть прихрамывая, побежал по мягкой просыхающей тропе позеленевшее поле он перелетел даже не заметив мост чуть слышно простучал под ним потянулись дома вот и арка он перебежал двор рванул дверь подъезда даже про лифт забыл но на третьей площадке лестницы что то его остановило тут было окно оно все играло в веселых майских лучах блестящее словно алмазное Пыль, осевшая на стеклах, добавляла веселье и жизни в эту игру. Эта-то пыль и встревожила Федора Ивановича. Он подошел ближе и увидел. Не пылью были покрыты стекла. На них сидели, брызгали, брызгали, как искры, скакали и сталкивались сотни мушек дрозофил. На стеклах, играя в майских лучах, погибал тонко подготовленный материал для изучения законов поддерживающих все формы жизни на земле. Погибал многолетний труд десятков умнейших людей. Эти мушки, никогда не знавшие, сколь страшна бывает свобода вне стенок пробирки, были выпущены кем-то, может быть, в ту самую минуту, когда Лена торопливо собирала в узелок вещички, чтобы отправиться с незнакомыми людьми в новую незнакомую жизнь. Взбежав на площадку четвертого этажа, он сразу увидел две желтые восковые печати на двери 47-й квартиры. Без колебаний потянул за нитку, соединявшую обе печати, разрезал одну из них. Ключ спокойно скрижетнул, замок щелкнул, и дверь открылась. Рой мушек, как поблескивающий дымок, вырвался оттуда и растворился под лестничным потолком. Федор Иванович прежде всего увидел сдвинутый с места темный шкаф, с открытыми настежь-дверцами. На столе была груда разбитых и целых пробирок, и над ней колебалось большое облако мушек. Он прошел в спальню и увидел два матраца, брошенные один на другой крест-накрест. Крест-накрест. На полу лежали подушки. Он нечаянно задел ногой малиновую тапочку, подарок Лены, поднял и сунул в карман. Вторая почему-то лежала около распахнутого шкафа, где жили мушки сунул в карманы ее. Пустынная тишина комнаты гнала его на лестницу, и он, подчинившись, поспешно вышел и вынес на себе десятка два мушек, успевших сесть на него. Сбежав вниз, он отправился не в институт, а ринулся, почти побежал дальше по Советской улице. Обойдя площадь со сквером и доской почета, он зашагал дальше. Улица здесь уже называлась «Заводской». Он долго еще шел, шевеля губами и глядя далеко вперед перед собой, пока не поравнялся с высоким новым зданием тяжеловатой архитектуры с лепными портиками. ул Заводская, 62, прочитал он и вошел в подъезд с вывеской, где золотом по черному стеклу было написано «Бюро пропусков». Здесь в большой комнате стояли у стен деревянные скамьи со спинками, на них сидели молчаливые люди. Фёдор Иванович прошёл напрямик к высокой перегородке. Она была окрашена, как и стены, масляной краской телесного цвета и постучал пальцем в одну из четырёх дверок, закрывавших окошки с широкими подоконниками. Дверка со стуком распахнулась. Фёдор Иванович увидел за нею молоденького уверенного солдата в новой фуражке с синим верхом. «Пожалуйста, к полковнику Свешникову. Дежкин Фёдор Иванович». «Вы вызваны?» Позвоните, он распорядится. Паспорт? Только тут Фёдор Иванович хватился. Надо же было зайти домой. Но паспорт оказался в кармане пальто. Лежал там с того времени, когда они с Леной ходили в ЗАГС. Фёдор Иванович подал паспорт, и дверца со стуком захлопнулась. Он сел на лавку рядом с неподвижным сгорбленным мужчиной в чёрном пальто, затёртом до блеска. Человек этот низко опустил голову, держал её почти между колен ъерошенная кроличья ушанка была сбита далеко на затылок нечесанные жирные кудри темные с проволоками проседи свалились низко на лоб лица не было видно никто не беседовал в этой комнате стояла тишина почти такая же как там в сорок седьмой квартире откуда фёдор иванович только что пришел и тем явственненее страшнее прозвучали неожиданные слова сказанные с хрипом ты дешкина Это заговорил сосед Фёдора иванович Не поднимая головы от колен, он повернул её, словно хотел увидеть колени Фёдора Ивановича, и кроличья шапка упала на пол. Не заметив этого, он смотрел снизу на Фёдора Ивановича, глубоко скрытым под бровью блестящим глазом, полным живой ненависти. «Ну, чего молчишь? Ты?» Я. Фёдор Иванович долго смотрел в это усталое лицо, покрытое частыми чёрными точками. Шевельнулись серые с желтизной усы. «Еще кого-нибудь продавать пришел». «Я никого не продавал», — спокойно ответил Федор Иванович, не отводя глаз. «А моего сыночка? А Сашку? Зачем ты его?» «Александр Александрович!» «Сашу продал другой. И остальных. И мою жену!» Федор Иванович возвысил голос. «Мою жену тоже с Сашкой! Туда же!» «Что ты виляешь!» что ты виляешь, сволочь! Виляй! Ты еще получишь свою долю! Ходи и оглядывайся теперь, собака! Ходи и оглядывайся!» Твердый громадный кулак с острыми буграми внезапно вылетел из черного затертого пальто, и множеством искр поплыло перед Федором Ивановичем в потемневшем на миг мире. И второй кулак вылетел на помощь первому, но оба остановились и заходили в плену, перехваченные такими же широкими и костлявыми, побелевшими руками Фёдора Ивановича. — Один раз засветил — и хватит! — громко шепнул он, почти свистя от ярости. — Больше не надо! И того я не заработал! Тебе, как отцу, прощаю! Поворочай мозгами, поищи того другого! Для него и кулак береги! Буду теперь медаль твою носить! — Отошёл? Но смотри, не дури больше! Окошко стукнуло над ними. Фёдор иванович «Сиди и думай», – сказал Федор Иванович, постепенно отпуская красивые рабочие кулаки Жукова отца. Ему дали голубой листок с контрольным талоном, похожий на билет в оперный театр, и он вышел на улицу. На ходу потрогал пальцами под глазом. Там уже наплывал болезненный огромный кровоподтек. Покачал головой, оценивая удар. Свернул за угол, вошел в третий подъезд путь ему преградил лакированный прилавок. Молодой щеголеватый солдат в проеме прилавка принял пропуск, оторвал контрольный талон и молча вернул. Федор Иванович поднялся на второй этаж и пошел по полутемному коридору, девясь его форме, хотя уже видел его однажды. Коридор был не прямой, как все коридоры, которые он видел в своей жизни, а дугообразный. Поворачивал то в одну сторону, то в другую, И все время, пока человек шел под тускло-желтыми лампами, под потолком, он мог видеть только одну дверь и одну лампу. Когда первая дверь и первая лампа оставались позади, из-за плавного поворота показывались новые – дверь и против нее лампа. Наконец он увидел номер 441 на очередной двери, и прежде чем постучаться, успел на миг подумать, почему это четырехсотые комнаты на втором этаже на стук никто не ответил и он вошел за дверью был яркий день май весело ломился в высокие окна забранные решетками молодые военные и штатские с папками входили и выходили через несколько дверей машинистка резво печатала не отрывая глаз от лежащего рядом с машинкой листа главная дверь обитая черной искусственной кожей была полуоткрыта и в глубине кабинета был виден за большим столом озабоченный Свешников, в военном кителе с золотистыми погонами. Фёдор Иванович остановился посреди первой комнаты, ища, куда бы повесить пальто. Положив его на свободный стул, теперь на нём был сэр Перси, он вошёл в приоткрытую главную дверь. Когда-то он уже был в этом кабинете. Свешников вышел из-за стола, ещё больше нахмурился. Он был неузнаваемо строг. «Что скажете, Фёдор Иванович?» «Михаил Порфирьевич, я бы хотел, что вы мне скажете». «Ничего утешительного. Бегать к нам не стоит. Мы исполнители закона. А насчет жены?» «Чьей жены?» «Извините, если вы о себе, то мне до сих пор было известно, что вы холостяк». «Как же?» «Она оказалась...» «Мне известно, что вы холостяк», — отчеканил Свешников, — Приходя в ярость, но дыша самообладанием, и Фёдор Иванович осёкся и, осторожно сняв кольцо, зажал его в кулаки. Белёсые с желтизной глаза Свешникова заметили это. «Вот так-то! Что это у вас, дорогой, под глазом?» Расплатился за чужую вину. В бюро пропусков один «столевар» завесил. Ошибся адресом. Думал, что это я его сына. «Хорошо попал. По-моему, даже рассёк немножко». «Да, замечательно зацепил. Товарищ полковник, подолгу долгу руководителя лаборатории я интересуюсь судьбой бывших коллег. Вправе я поставить такой вопрос? Почему же? Ваше право. С ними поступят по закону. Теперь ответьте на мой. Что это за термин у генетиков? Временное разведение. Вроде временного развода. Что это такое?» Свешников скупо улыбнулся, а Фёдор Иванович почувствовал, что бледнеет. Но молчал он недолго, овладел собой. Это только если о колхицине, его разводят особым образом. Кто-то из них, кажется, блажко, всё беспокоится насчёт этого временного или, может быть, условного. Я ни черта тут не понимаю, растворы или развода Просил передать кому-нибудь, что там какая-то ошибка что никакой такой разводки не может быть. Вам, как ответственному лицу, я решил все же сказать это. В интересах дела. А поскольку я слышал, вы ставите важные эксперименты по плану, утвержденному академиком. Кстати, почему это вы занимаетесь колхицином? По этой самой программе академика редно. Ах, даже так? Это главное, что меня немножко беспокоило. И единственное. Я и сам подозревал, что там у нее ошибка. Спасибо. академик был бы доволен, если бы узнал. Вот, собственно, все, что я могу вам сказать. Немного, правда? Да, почти совсем. Остальное узнаете позднее. По официальным каналам. К сожалению, я не располагаю временем... Да-да, заторопился Федор Иванович и протянул полковнику пропуск. Тот расписался на нем, вернул, молча показал, где нужно приложить печать, ткнул пальцем там там в приемной бросил напоследок торопливую полуулыбку и повернулся спиной выйдя на улицу федор иванович округлил бровь и склонил голову как бы разглядывая полученную счастливую новость горькая рука любви перехватывала его дыхание леночка шептал он что же делать что делать письмо письмо сталину Крохотала вся механика его мыслей, а отдаленный голос тихо говорил что-то непонятное, предупреждающее. Весь день он, как точная машина, работал за троих – за себя, Лену и Краснова. Пересаживал сеянцы картофеля из ящиков в горшки. Его окружала пустота. Около него не было многих людей, к которым привык. Как будто от станции отошел поезд. И осталась опустевшая платформа. Он одиноко стоял на этой платформе, чувствуя громадность противостоящей ему силы. Никак не мог до сих пор совместить в сознании такую земную, простоватую, даже привлекательную фигуру Кассиана домиановича и мгновенное следствие, которое наступило благодаря лишь одному ничтожному шевелению его пальца. Лаборантки и несколько аспирантов помогали Фёдору Ивановичу. Все двигались молча, убито, подносили ящики, втыкали бирки с номерами, заполняли графы в журнале, и никто, кроме их завлаба, не знал подлинного значения этих цифр и букв, потому что все записи были привычные, вроде как настоящие. Но это был как бы негатив, а подлинное изображение складывалось на страницах толстой записной книжки, которая была всегда или в глубоком кармане серого халата Фёдора Ивановича или переходила во внутренний карман пиджака. Когда начало темнеть, под потолком оранжереи замигали и молочно вспыхнули палки светильников. Никто не ушёл. Продолжали подтаскивать ящики с сеянцами, поливали горшки. В половине десятого Фёдор Иванович, подняв руку, сказал «Хватит на сегодня» и оранжерея опустела. Пока обошел все стеллажи, сверяя бирки в горшках с бисерными текстами записной книжки, пока убедился, что все делается строго по тому плану, который привел академика Реднов в хищный восторг, пошел одиннадцатый час. Погасив в оранжереи свет, поручив ее сторожу, он вышел. Над учхозом простиралась мрачная, без звезд бесконечность. Огромные массы весеннего воздуха, порывами бросались на деревья, свистели и вздыхали в сосновой роще, и там же внизу веселой редкой строчкой протянулись огоньки профессорских домиков. Федор Иванович через калитку вышел на улицу, и ноги быстро понесли его в сторону парка. «Что могу сделать?» — сами собой заработали загремели мысли. «Побеседовать напрямую средно. Да, он может, пожалуй, принять меры. И Лену Скорее всего, Касьян не знал, что мы с нею, не стал бы трогать. Узнает, наверняка потребует выкупа. Но ведь Лена одна без товарищей и не захочет выходить оттуда. Узнает, кто освободил и по чьей просьбе, и о выкупе узнает. И такая свобода будет ей хуже смертного приговора. А если ее силой выведут, а все кубло ее останется за решеткой, может и натворить чего-нибудь. Интеллигентная девушка может и поставить на карту. И бабушка сказала это, хорошо зная, о чем говорит. Освобождать надо всех, в первую очередь Стригалева, потому что он болен, для него тюрьма смерть. Но об этом Касьяну и заикаться нельзя. Сварганил такой материалец, а потом на попятный. Такое для него невозможно. И не входит в его стратегические планы. Захватить наследство троллейбуса, Да так захватить, чтобы разобраться в нем хорошенько, чтоб польза была. Вот что ему нужно. Без меня ведь не разберется. Подметил, что я хромаю на ту ногу. Такой хромец ему и нужен, чтобы мог разобраться в наследстве. Потому и не тронул меня до сих пор. Уверен, что сможет приручить. Вся его сила в прирученных, которые везут всю его колымагу. Так что если поторговаться... Мог бы, пожалуй, выпустить Лену. Если бы я повел игру напрямик и выставил в качестве выкупа наследство троллейбуса, остальных нет. «Леночка», — закричала его душа, — «позволь мне как-нибудь с ним поторговаться и выпустить тебя, а потом будем бороться за остальных. Не смей, не смей думать», — послышался из наполненной ветром тьмы строгий ответ. Сейчас же уйду в эфир искать там настоящего тебя, который был, который и мысли не допустил бы, чтобы спасать меня одну, спасать свое, спасать для себя. А я вот допустил, и даже очень. Вот какие мысли шумели в голове Федора Ивановича, заглушая мощные удары ветра по верхушкам сосен. Он уже шел по парку, И впереди него еще кто-то шел шагах в тридцати. Сначала Федор Иванович думал, что это эхо повторяет его торопливый ход по мягкой, как резина, невидимой майской земле. Но эхо не всегда совпадало с его движениями. Звуки были чужими. Они хоть изредка, но все же долетали и складывались в легкую назойливость, прерывали мысли, вроде маленького зернышка, катающегося в ботинке. Он повернул было домой, но раздумал. Эта комната в квартире для приезжающих хранила мертвые следы того, что когда-то заставляло его страдать. Опять пошел по той же аллее. Она вела к полю, потом шла мощеная дорога к мосту, а там улица, а дальше арка и двор. И вскоре к его шагам опять начали присоединяться чужие шаги, то отставая, то опережая. Выйдя из парка, он оказался словно на берегу моря. Впереди было темное поле. И над его горизонтом, наконец, зачернела верхняя часть фигуры идущего человека. Шагая все время на равном расстоянии, они перешли мост и вступили на слабо освещенную улицу. Здесь незнакомый, невысокий ростом человек остановился и стал сердито ждать. Он был... В живучем длиннополом пальто, принесённом из старины тридцатых годов и в пережившей войну тёмной шляпе, свяло обвисшими полями, предстоял какой-то разговор. Фёдор Иванович в своём застёгнутом прямом пальто и без шапки имел строгий независимый вид. Он смело подошёл, незнакомец, дождавшись, зашагал рядом, и из-под его низко надвинутой шляпы послышался голос академика Пасашкова. феденька Кажется, мы оба выпили до дна своей чаши. Я выпил. Иду и качаюсь. Моя была как бочка. Пил долго. Сегодня допиваю остатки. Ох, Святозар Алексеевич, моя крепче. Не знаю, моя тоже не квасок. У тебя еще есть ожидания. Есть за что бороться. Она любит тебя. Откуда он знает, подумал Федор Иванович. В лучшем случае, умирая, вы будете тянуть друг другу руки и будете знать. А это тоже немало. Я бы променял все свое на такую смерть. Моя будет тянуть руки к другому. Я давно чувствовал, что все кончится этим. Имеется в виду наша обоюдная исповедь? Нет, это я перескочил. Я про это... Про это вот что сегодня. Ну, кончится-то не этим. Какой это конец? Я не так сказал. Не кончится. Но этого этапа я ждал. Кончится, Святозар Алексеевич, законом достаточного основания. Как-как? А вот так. Лежит бумага, достаточно сухая, вокруг воздух, содержит достаточно кислорода. Подводим температуру, достаточно высокую и бумага вспыхивает. Все, что человек вносит в природу по своей достаточной глупости и необразованности, она, шутя, выделяет из своего тела. Всякие нехватки, кризисы, голод. Все это не просто так. Этого всего могло не быть. Это рвотные спазмы природы. Это она реагирует, Светозар Алексеевич, на все неправильное и дурацкое. И ничего с этим не поделаешь. Никакие слова вроде «скачкообразно» или «переход из количества в качество» не помогут.